Диск 2. Как стать организованным. Первое. Четыре основы организации. Один из законов Мерфи гласит, что прежде чем сделать что-то, нужно завершить что-то другое. Перед тем, как выполнить работу эффективно, необходимо организовать себя. Центральная функция качественного управления временем – научиться организовывать себя и планировать свою деятельность ради достижения максимальных результатов. Самореализоваться полностью можно лишь в том случае, если вы организованы, если все находится на своем месте». 3% самых успешных людей постоянно и систематически планируют свою жизнь. Они постоянно составляют список целей и переписывают его. Они думают на бумаге и постоянно анализируют и оценивают свои планы. Раньше я удивлялся и недоумевал, почему преуспевающие люди так много времени тратят на планирование. Со временем я узнал, что чем больше времени мы уделяем планированию, тем менее вероятность нелепых ошибок в наших действиях. Если мы постоянно переписываем, изменяем планы по достижению целей, то постепенно наши цели становятся достижимыми. Возрастает ваша уверенность, что вы реализуете их. Если разбить цели на маленькие составляющие, мини-задачи, которые можно решить по отдельности, поэтапно, то сама цель покажется более вероятной и достижимой. Более того, чем больше вы планируете, тем глубже вы закладываете цель в свое подсознание, что является источником мотивации для выполнения задуманного. Результат тщательного планирования может быть колоссальным. По расчетам, одна минута планирования экономит по меньшей мере 5 минут выполнения плана. Другими словами, вложив время в планирование, вы получите 500% прибыли. Так как большинство из нас продает свое время, то чем эффективнее и продуктивнее мы его используем, тем больше в конечном итоге нам за это заплатят. Только подумайте, можете ли вы получить 500% дохода, вложив что-то другое? Некоторые говорят, что у них нет времени на то, чтобы заниматься планированием. В действительности, даже если заставить себя, то очень трудно уделить планированию хотя бы несколько минут каждый день. Но если вы хотите сэкономить время и успеть сделать все, что должны, постарайтесь планировать наперед, заранее. Действие без четкого плана почти всегда является причиной неудачи. Если вы оглянетесь на свои прошлые ошибки, то обнаружите, что все они имеют общую черту. В каждом случае вы принимали решение и действовали, не обдумав своих поступков предварительно. Вы либо не обладали достаточной информацией, либо просто не потрудились взвесить все «за» и «против» при принятии решения. Также вы можете обнаружить, что в каждом случае, когда вы добивались значительных результатов, им предшествовало тщательное планирование. Чем большее количество времени вы затратили на то, чтобы оценить возможные результаты своих поступков, тем эффективнее и удовлетворительнее были эти результаты. В действительности, чем более тщателен и продуман ваш план, тем вероятнее ваш успех. Как-то было сказано, что успех – это огромная дисциплина. Самое действенное упражнение на развитие самодисциплины – сесть и распланировать все, что вам предстоит сделать. Я поделюсь с вами некоторыми методами, как стать более организованными. Во-первых, запомните, что аккуратность – ключ к эффективности. Вы можете сильно ее повысить, просто прибрав свое рабочее место, наведя порядок в офисе и на столе. Говорят, что порядок – первый закон небес. Порядок также является законом номер один и на земле. Чувство порядка необходимо, чтобы вы чувствовали, что имеете контроль над собственной жизнью и чтобы вы не испытывали тревоги. Каждый раз, когда вы будете приводить в порядок какой-то аспект своей жизни или профессиональной деятельности, вы будете чувствовать радость и удовлетворение. Каждый раз, когда вы приводите в порядок свое рабочее место, моете свою машину, наводите порядок в своем портфеле или даже у себя дома в шкафу, вы чувствуете себя более эффективным. Когда вы находитесь в офисе, отойдите от рабочего стола и посмотрите на него с расстояния. Спросите себя, какой человек может работать за этим столом? Загляните в свою сумку или портфель и спросите себя, какому человеку они могут принадлежать. Осмотрите свою машину, свой шкаф, свой дом, задний двор и ответьте на тот же вопрос, какому человеку они принадлежат. Доверите ли вы этому человеку важную задачу? Честно оцените себя, словно вы смотрите на себя со стороны. Что вы видите? Множество недавних исследований показывают, что 50 из 52 руководителей соглашаются, что не повысили бы человека, у которого на рабочем столе царит беспорядок. Даже если человек очень эффективно и продуктивно работает, ему не доверили бы ответственную должность, если он не может организовать себя. Подумайте об этом. Многие сотрудники, у которых постоянный беспорядок на рабочем месте, используют всю свою изобретательность, пытаясь придумать оправдание. Они говорят, что знают, где что лежит. Другие даже шутят, что прибранный рабочий стол – признак нездорового ума. Однако все исследования показывают, что все отговорки – лишь самообман. Те, кто заявляют, что знают, где что лежит, тратят слишком много времени и усилий, пытаясь вспомнить, где находятся нужные им вещи. Те, кто утверждают, что отлично могут работать в беспорядке, всегда ошибаются. Если бы они работали в течение того же отрезка времени, но их стол был бы опрятным и прибранным, то они сами бы удивились, насколько эффективнее стал их труд. Если вы или ваш коллега находите оправдание тому, что работаете в обстановке беспорядка, уговорите себя или коллегу привести в порядок рабочее место. И поработайте на нем один день. Результат удивит вас. Уберите со стола все, кроме того, над чем вы работаете. Если нужно, уберите вещи в ящике, на полке, выбросьте ненужные бумаги. Можно даже положить все ненужное на пол. Сделайте все необходимое, чтобы привести свой стол в абсолютно безупречный порядок. Оставьте на нем лишь то, что вам потребуется для работы в данный момент. Второй способ самоорганизации исходит из первого. Он состоит в том, что прежде чем начать что-либо, убедитесь, что у вас под рукой есть все, что вам потребуется. Подобно хорошему повару или ремесленнику, проверьте, что все инструменты лежат на вашем столе. Проверьте, что у вас есть вся необходимая для работы информация. Проверьте, что у вас есть ручки, блокноты, папки, калькулятор, словом, все, что вы используете. Следующее, о чем вы должны помнить, прежде чем браться за какое-либо задание, определите, готовы ли вы его решить, нужно ли его решать, хорошо ли вы с ним справитесь. Стефани Уинстон в книге «Стань организованным» описывает ключевые действия организации рабочего процесса в офисе. Первое действие. Выбрасывайте. Решите, от каких документов или бумаг на столе вы можете избавиться. Почти всегда у вас на столе или в вашем компьютере найдется множество каталогов, которые вы не заказывали, рекламных объявлений и другой информации, которая может лежать на столе месяцами. Не тратьте время на чтение или даже просмотр того, что вам совершенно не нужно. Если информация не пригодится вам в работе, если она не представляет ценности, просто, не глядя, выбросьте ее в мусорную корзину. Второе действие. Поручайте. Прежде чем приступить к выполнению задачи, внимательно подумайте, не выполняет ли ее кто-то еще? Или, может быть, есть кто-то, кто может выполнить эту задачу лучше вас? Есть ли кто-то, кому вы можете поручить это задание? Действие третье. Действуйте. Соберите в папку все, над чем вы должны работать. Все письма, предложения, заказы. Эта папка всегда должна быть под рукой, чтобы вы не тратили время на поиск нужных материалов. При организации всех материалов в папку тоже спросите себя, насколько важен каждый из документов, которые вы туда складываете. Как правило, каждый сотрудник имеет в папке или на столе около 80% бумаг, над которыми он никогда не будет работать или которые ему вовсе не нужны. Задайте себе вопрос, что случится, если вы не сможете найти какой-то документ? Будут ли последствия отрицательными? Если вы ответили «нет» на данный вопрос, то не кладите его в папку со срочными документами. Возможно, он вам потребуется позже, если вообще потребуется. Мне самому сначала было сложно выбрасывать что-либо, однако позже я убедился, что все выброшенное в корзину было действительно ненужным. Я никогда не возвращался к этим бумагам. Этот простой жест помогал мне, как и многим другим, сэкономить массу времени». Стефани Уинстон советует приниматься за дело сразу, приступать к работе над документом, который вы взяли в руки. Многие работники несколько раз приступают к одной и той же задаче, откладывают ее, переключаются на другие и тем самым теряют огромное количество времени. Если вы взяли документ в руки, то работайте над ним, не отбрасывайте его сразу в сторону. Четвертый способ самоорганизации – завершайте начатое дело. После того, как вы привели рабочее место в порядок, принимайтесь за работу и старайтесь довести ее до конца. Это тоже требует немало самодисциплины, но вы увидите, что будете испытывать больше удовлетворения от работы, если она завершена полностью. Старайтесь также поощрять коллег завершать начатое, чтобы больше не возвращаться к нему. Приучайте к этому своих детей. Эта привычка очень трудно прививается, но приобретя ее, вы будете признательны себе же в течение всей жизни.